Глава 14. Примечание автора. 13 главы в этой книге нет, так же, как и в Касабланке нет 13 этажа. В субботу рано утром Квиллер позвонил в отдел по расследованию убийств и оставил записку для лейтенанта Хеймса. Когда несколькими минутами позже раздался звонок, он был готов поздороваться со следователем, но услышал лишь голос Поли Дункан. «Где ты был вчера вечером?» – спросила она. «Я пыталась тебе дозвониться». «А в какое время ты звонила?» «В одиннадцать, когда стоимость разговора падает». Чтобы подразнить ее, он сказал. «Я был здесь и разговаривал с женщиной. Мы встретились в арт-галерее, а затем пришли сюда немного выпить». Обеспокоенное молчание. «Затем. Кто же она?» «Художница». «Ты просто познакомился с ней?» «Нет, мы встречались раньше. Только Полли тебе не о чем беспокоиться. Ей 80 лет, и она скрючена артритом. Так, о чем ты хотела со мной поговорить?» «О статье в утренней зыбе. Я ее прочла. Ты же знаешь, библиотека получает эту газету по подписке. Но в основном я хотела поблагодарить тебя за красивую сумку. Это самая прелестная сумочка, которая у меня когда-либо была. Очень мило с твоей стороны, дорогой. Но я стала еще больше по тебе скучать». Хочу, чтобы ты знала, я думаю о тебе, хотя буквально окружен голыми женщинами, 80-летними артритками и эксцентричными домолоделицами. А Винни Уинфуд он не упомянул, несмотря на то, что облизнуться вспомнив о ней. Как там кот с больной лапкой? Совершенно безнадежен. Вчера я принесла себе на ужин две бараньи котлетки, но стоило мне их развернуть, как он тут же стачил одну на пол. Что решила миссис Гейдж? Да, миссис Гейч позволит мне занять в с тем условием, что я стану присматривать за ее домом, пока она во Флориде. Так что, Квил, квартира твоя не занята. Ну, а что решил ты? Прежде чем вернуться к нашему пикакскому гуляшу, мне необходимо опробовать еще 18 ресторанов. О, Квил, неужели все так скверно? А где ты ужинал вчера? В среднеазиатском ресторане в центре. Гумус, пита, кебаб и табули. В одиночестве. полнейшим И в качестве доказательства даже взял с собой подписанный чек. После нескольких ласковых шуточек в том же духе Поля заявила. «Прошу тебя, дорогой, будь осторожнее. Если с тобой что-нибудь случится, я этого не переживу». «Буду», — пообещал он и отправился завтракать. «Субботнее утро для обитателей Касабланки. Веселое время». Жильцы шли за покупками, несли белье в прачечную, платили за квартиру, выбирали видеокассеты на уикенд, возвращали книги в библиотеку, бегали трусой вокруг автостоянки. В общем, делали то, на что не хватало времени в остальные дни недели. Даже немощные старики вертелись внизу. Две старушки, обычно бродившие по вестибюлю в стеганых халатах, на сей раз вышли в платьях, объясняя всем, что они едут в дом престарелых навестить подругу. Миссис Татл не имела ни одной свободной минуты от наседавших жалобщиков и плательщиков. Рупер давал указания какому-то юнцу, моющему пол. Наполеон с кисой-крохой только успевали уворачиваться из-под ног. Взяв в ближайшем магазине несколько деликатесов для своих друзей по квартире, Киллер вернулся в здание и направился к лифту, но был остановлен человеком, встретить которого хотел меньше всего». Удивительно, но Изабелла Уилбертон выглядела весьма привлекательно. Белые блузки и юбки цвета хаки. Не то, что в замызганном домашнем халате и вечернее платье, или вообще без ничего. Она несла устроившегося голубом, котенки, голубом полотенце котенка. «Мистер Квиллер, я последовала вашему совету», — сказала Изабелла. «Но разве не прелесть? Ее зовут Пышечка». «Очень симпатичная киска», — согласился он. Она вам составит подходящую компанию. А вы не хотите отужинать сегодня с нами? Я готовлю говядину в горшочке. Надеюсь, получится. Сто лет ничего не готовила. Прекрасная идея, — сказал он. Но я уже приглашу на другое место. А завтра, — спросила она с Надеждой, — к сожалению, в воскресенье я встречаюсь с кураторами Носка. Я, видите ли, пишу книгу об истории Касабланки. Да что вы! Я могу вам столько порассказать. «Мои дед и бабушка снимали здесь очень шикарную квартиру в двадцатых годах, и бабушка любила вспоминать об этом времени». «Запомню и благодарю за предложение», — сказал он, внутренне содрогнувшись. «Почтальон приходил? Не видели?» Изабелла весело помахала конвертом. «Да, только что». Понятно, что в конверте лежал заветный чек. Квилер пошел на почту, но вход в нее оказался заблокирован фердебыком. Надпись на его футболке растянулась до невероятных размеров. Фердинанд бросил на Квиллера зловещий взгляд, который считал проявлением особого благоволения. «Когда вы собираетесь снимать?» — напористо спросил он. «Квартиру миссис Пломб?» «Да, в любое время, как ей удобно». «Ей удобно в любое время. Она не выходит на улицу». «Ну хорошо. Я сообщу фотографу, он позвонит, и вы договоритесь с ним на определенный час». «Она ждет, не дождется», — сказал дворецкий. «А меня он тоже снимет?» – он провел рукой по лысой голове. «А почему нет?» «В бридж играет? Спросите сами», – сказал Квиллер. Обрадованный положительными сдвигами, он решил серьезно взяться за книгу. Это будет альбом с 30% текста и 70% черно-белых фотографий, виды пышного вестибюля и пальмового павильона, портреты знаменитостей, фото старинных автомобилей жильцов в старинных одеждах, от эпохи Эдуарда к 20-м, а затем и ранним 30-м годам. В середине книги цветные фотографии с изображениями квартиры на 12-м, крупным планом ковер и подушка с кубистским орнаментом, потом снимки медного экрана ручной работы с абонитовыми вставками, столиков с квадратными ножками, клубных стульев со сладострастными обводами, стен, увешанных французскими художественными открытками 20 годов в рамках и, конечно же, фото редкой вазы с пеплом, Хариса Пламба. На фронтисписе портрета Аделаида Сент-Джон Пламб с выщипанными и нарисованными карандашом бровями, завитыми по-горячему волосами. Аделаида сидит на горе диванных подушек и наливает чай, живая реликвия из мутного прошлого Касабланки. В качестве текста подойдут интервью со старыми обитателями дома. Такие, доживающие свой век среди увядшей роскоши, наверняка отыщутся. обидно, что вот миссис Баттон не прожила чуть дольше. Можно даже задать несколько вопросов Изабелле. Пока он прикидывал различные варианты, дверь красного лифта отворилась, и из кабины, с кабины вышла светловолосая менеджер из ресторана Роберта, рядом с которой шагал бледный мужчина много моложе ее. Это был тот самый человек с повязкой на месте его правого уха. Шарлотт Руб выглядела удивительно жизнерадостно. «Мистер Квиллер!» – воскликнула она. «Познакомьтесь, пожалуйста, с моим другом Реймондом Дамвитти». «Рэй, это мистер Квиллер, о котором я тебе столько рассказывала!» Не доверяя ушам, Квиллер попросил. «Не могли бы вы буквенно произнести фамилию?» «Не уловил!» Да, «Даунвитти!» – сказал мужчина. Квиллер, обмениваясь приветствиями, Он делал героическое усилие, стараясь не смотреть на ушную повязку. «По субботам мы всегда ходим обедать в ресторан, а затем в кино», — сообщила Шарлот. «Тогда получаешь скидку, но я не хочу отказаться в ресторане до четырех часов». «Приятно вам привести время. Погода, кажется, благоприятствует», — учтиво сказал Квиллер. Красный лифт ушел без него. Пришлось ждать зеленого. Все это время он гадал. Как могла встретиться эта странная парочка? Уже далеко не молодая Шарлот. с ее стародевичьим пылом и белыми волосами, похожими на сахарную вату, и Рэймонд Даунвуди с пластырем на ухе и тупым выражением лица, мужчина, которому не было и сорока пяти. Когда кабина лифта остановилась и нехотя распахнула двери, какая-то женщина, поднимавшаяся из прачечной с корзинкой белья, весело вскрикнула. — Ух ты! Теперь у нас тут знаменитые богатеи живут! — и громко рассмеялась. «Будь я богатый знаменит, стал бы я жить в вашей старой развалюхе Касабланке», проговорил Квиллер с натянутым добродушием, за которым скрывалось раздражение. Он вышел на третьем, решив воспользоваться лестницей, мысленно проклиная Сашу, как там ее, за то, что та посмела раскрыть его финансовое положение. Ему нравилось разыгрывать из себя журналиста в отставке, но играть роль миллионера он не собирался. В какой-то момент ему даже захотелось переехать в Пенимановскую плазу, Однако он вспомнил, что гостиницы не позволят держать в номерах кошек. Неожиданно внизу завыла сирена скорой помощи. Что, еще одна потеря? Кто на этот раз? А открыв дверь 14А, он увидел подсунутую под створку газетную вырезку с приспиской от Эмби. Вы это видели? Это была статья из зуботней зыби. Интервью с одним из директоров Пенниман, Грейстоун и Флат. Рексвилл Флат утверждал, что будущие площади ворот Альказара уже распределены на 50%, и работы начнутся раньше предполагаемого срока. С фотографии смотрело длинное узкое лицо строителя с высокими скулами, обрамленные ломкими волосами. Квиллер с отвращением смел газету и сунул ее в мусорную корзину. Мгновенно раздалось легкое шлепание бархатистых лапок, и из спальни выскочила спящая красавица Юм-Юм, которая тут же сунула нос в корзину и выудила смятую бумажку. Звук мнущейся бумаги она расслышала даже во сне. Квиллер отнял вырезку, не желая, чтобы кошка жевала просвинцованную газету. Мельком он еще раз взглянул на фотографию и подумал о том, где он уже видел это лицо. Юм-Юм здорово разозлилась. И чтобы восстановить мир и порядок, Квиллеру пришлось приласкать ее, наговорить ей кучу комплиментов о ее красоте, приятности, ухождении и величавости характера. Она согласно муркнула и отправилась обратно на постель. «Почему она все время валяется на матраце?» – спросил сам себя Квиллер. «Из-за смога? Или, может быть, она получила стресс?» Коко все это время ждал его, воседая на столе для скребла, и первые два ра ра раунда выиграл с такой легкостью, что бывшему журналисту пришлось изменить правила – по которым они играли. Он ввел в обращение именно собственные сленг и иностранные слова. Но кот продолжал выигрывать. Человек же получал удовольствие от смакования слов типа «мерси», «пока» и «облом». Почти в самом конце игры он собрал слово «плюх», оказавшееся пророческим. Вообще-то он собирался провести день в библиотеке, поэтому на пути к центру решил остановиться в Пенимановской плазе пообедать. Кафе находилось на втором этаже. Филлер только шагнул на эскалатор, как у себя за спиной услышал натреснутый голос. «Помогите!» Он повернулся и краем глаза увидел грязную седую бороду. В ту же секунду кто-то схватил его за руку. Дальнейшее происходило словно при замедленной съемке. Его рука тянется к поручню, не дотягивается, тело заваливается назад, ноги оказываются впереди, Ступеньки надвигаются, чтобы встретить его позвоночник. Эскаватор продолжает работать, а он выезжает на второй этаж вперед ногами. Более абсурдные позы придумать невозможно. Квиллер растерялся, но вопли окружающих напомнили ему о происшествии в метро. Он собрался с силами и за несколько секунд в очень узком пространстве выполнил сложнейший пируэт. Закинул ноги за голову, достал коленями ступеньки, распрямился – И встал. Когда он сходил с эскалатора на площадку второго этажа, его встретили заботливые руки. «Сэр, вы не ушиблись?» спросил его охранник. «Не думаю», — ответил Квиллер. Скорее удивился. «Позвольте, сэр, отвести вас к обеду. Нет управляющего». Охранник стал даже заикаться. «Сначала я хотел бы присесть, выпить чашечку кофе и сообразить, что же все-таки произошло». «Кофе можно выпить прямо здесь, в баре, сэр». «Вы уверены, точно, что с вами все в порядке?» Охранник отвел Квиллера в притемненный зал. «Нет, все-таки я пойду и сообщу менеджеру, сэр. Пусть отправит кого-нибудь вниз». «Мистер Квиллер, что стряслось?» — воскликнул бармен с рыжими усами. И Квиллер узнал бегуна из Касабланки. «Честно сказать, сам не знаю. На сцене появился еще один охранник в форме. Я был внизу и все видел». Один из этих бродяг, которые вечно слоняются где ни попадя, едва держался на ногах, а хотел попасть на эскалатор. Я сказал ему, что нельзя. Вот тогда он и схватил этого мужчину за руку. «Да, и я поехал вверх ногами», — пояснил Квиллер бармену. «Конечно, бывало, что я двигался вверх ногами в куда более сложных ситуациях, но надо заметить, что ощущение сейчас призабавное». «Вам следует крепко выпить. Что вам налить?» «Мои деньги с крепкой выпивкой давно в прошлом». но я не откажусь от чашечки кофе. Один момент. Квиллер с удовольствием отклепнул из чашки душистого напитка, а охранники уевались рядом, поджидая прихода начальства. «Мое имя вам известно. А как зовут вас?» спросил Квиллер бармена. «Рэнди. Рэнди Юпитер. Помню вашу колонку, когда вы писали для прибоя. Обзор иностранной жизни». Я их вырезал все до одной и проверял выходные. Вы оказались всегда правы. Всегда. Во всем. Квилер пригладил усы. Любимой похвалой были замечания о том, что его колонку вырезают из газет. С тех самых пор в городе открылось множество самых разных кафе, баров и ресторанов, сказал он. Меня здесь не было уже три года. И не говорите. Похоже, теперь дома никто не готовит. Как долго вы здесь пробудете? Могу порекомендовать несколько неплохих заведений». «Точно сказать не могу, я пишу книгу о Касабланке, поэтому все зависит от того, сколько времени уйдет на подбор материалов». «В зыби написали, будто вы собираетесь купить это здание», — с ухмылкой произнес Юпитер. «Не верьте тому, что печатается в зыби. Держитесь лучше за прибой, мой мальчик». «Кажется, вы говорили, что живете на 14-м?» «Да, 14-м А». «Это ведь квартира «Бессенджер». Никогда там не был, но говорят, это класс». «Да, уникальная квартира», — согласился Квиллер. Появилась помощница менеджера, и Квиллер заверил ее, что не ушибся и не видит никаких причин обменять в чем бы то ни было гостиницу. Он охотно снабдил представительную молодую женщину, нужной для отчета информации, и принял ваучеры в ресторан и химчистку. Когда сделка была закончена, бармен заметил Квиллеру. «Неплохо получилось. Ну, она могла бы сходить со мной в ресторан», – парировал Квиллер. «Тогда везде езде ногами был бы смысл. А вы давно живете в Касабланке?» «Всего несколько месяцев». «А вы любите джаз?» В колледже сходил по нему с ума, но в последнее время практически ничего не слушал. Квиллеру было приятно разговаривать с барменом, что не противоречило его теории, по которой мужчин с большими усами тянуло к, к мужчинам с большими усами. Толстяков к толстякам, длинноволосых и бородатых к таким же. «У меня отличная коллекция старых джазовых исполнителей», – похвастался Юпитер. «Если захотите послушать таких величайших музыкантов, как Джерри Ролл, Дюк...» «А Чарли Паркер у вас есть?» «Есть!» «Вы просто постучите. Я живу в шоссе. «В моей квартире стоит фантастическая стереосистема с безумными колонками», — сказал Квиллер. «Может, захотите послушать какие-нибудь пластинки?» «Запросто. Я с вами свяжусь. Звоните или сюда, или домой». Юпитер нацарапал два номера телефона на салфетке. «Хорошо». «Ну, кажется, я созрел для обеда». Квиллер попрощался. Обед в кафе прошел без курьезов и неприятностей. Затем в тиши исторического отдела публичной библиотеки он отобрал нужные фотографии и подписал бланк заказа на изготовление копий. Дома его ждала тишина. Подозрительная. Коко флегматично наблюдал за тем, как Квиллер наряжает розбив, принесенный из деликатесной, а Юм-Юм вообще не пожелала выйти. Пришлось Квеллеру самому отправиться за ней в спальню. «Быть может, Клеопатра соблаговолит подняться с дивана и почтит нас своим присутствием. Ужин подан, мадам!» – сказал он. Но следовало помнить о том, что флегматичное поведение Коко противещает бурю.